Он имел в виду, что вы, несмотря на указание Медликота, дали ему секретную информацию, с которой были знакомы сами. Она улыбнулась. Он говорит, все сводится к перспективе и зависит от того, сколько... сколько козырей на руках. Теперь улыбнулись оба. Когда мимо проходил официант, Катя заказала два бренди с содовой и поменьше льда. Посадка началась уже где-то около одиннадцати. Первым классом летели только они двое. Хорн смотрел в овальный иллюминатор, пытаясь найти в ночном небе хотя бы проблеск света. Ничего. А земля тоже темная, где-то далеко внизу. Кто может знать точно, где он сейчас находится? И тут же Хорн сам ответил себе насмешливо. Советские радары знают. Дверь из кокпита открылась. По проходу между сиденьями пошла стройная стюардесса, приятная финская девушка. «Сколько еще лететь?» — поинтересовался Хорн. «Мы приземляемся минут через десять». «Когда переставлять часы?» «Здесь уже московское время». Катя улыбнулась ему. «Опять перескочили через час». «Мы летим навстречу весне. Скоро увидите, как...» «Я очень надеюсь, что вы с нами отпразднуете 1 мая». «Я должен буду маршировать в рядах фармакологов?» — спросил он, смеясь. «Нет, нет, я этого не имела в виду. К тому же я терпеть не могу эти демонстрации. Обычно весь этот день провожу в лаборатории. Зато тем приятнее получается вечер 1 мая». Вы обязательно должны посмотреть на корабли. Они поднимаются по реке и встают на якорь прямо под моим окном. Вы не представляете, как это красиво. Линейные корабли, которые с носа до кормы, украшены гирляндами лампочек. Хорн откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Открыл он их от того, что изменился гул двигателей. Посадка. На полях лежал свежий снег. Горизонт мерцал огнями Ленинграда. Навстречу самолету неслись темные деревья. Глава десятая. Обстановка в ленинградском аэропорту была мрачнейшая. Ни красных звезд, ни знамен... только ледяной ветер с отчетливым сибирским привкусом и снежные сугробы, через которые служащий вел пассажиров к освещенному прожекторами зданию. Там отсортировали советских граждан от иностранцев. Семьи дипломатов теперь вели себя более оживленно. Они искренне радовались возвращению на родину. Катя сказала, «У меня ужасно шумит в ушах. Ну, идите вон туда». «Я подожду вас у выхода». Хорн отправился к паспортному контролю. В таможенном контроле он заявил, что в его багаже нет ни огнестрельного оружия, ни золотых слитков, ни печатной продукции. После короткой паузы служащий спросил, возможно, потому что Хорн отвечал ему на русском, «Вы здесь первый раз?» Хорн кивнул. Инспектор был небритый, и очень усталый на вид, но взгляд у него был добродушный. «Моя мать, родом из Петербурга», — сказал Хорн, запирая чемодан. «Тогда для вас это вроде как возвращение домой?» Он улыбнулся, обнажая дырки между зубов. «Всего хорошего! Желаю приятно провести время у нас!» Хорн пересек скучный, неприглядный зал. Он миновал закрытый киоск, в котором днем продавались открытки, русские духи, янтарные цепочки и деревянные куклы-матрешки. Пассажиры спали, завернувшись в пальто на деревянных скамьях. Старик с красивой белой бородой и глазами цвета голубой стали лежал, подложив под голову туго набитый мешок. Когда хорн проходил мимо, он проводил его усталым взглядом. Снег шел довольно сильный. У большого черного лимузина, присланного институтом, работал только один стеклоочиститель. Наклонившись вперед, и стискивая рулевое колесо, шофер всматривался в дорогу через свободный от снега сегмент ветрового стекла. Дорога была не освещена и вся в выбоинах, куда автомобиль ежеминутно проваливался. «Вам эта машина чем-нибудь бросилась в глаза?» — спросила Катя. «Ну, может быть, тем, что водитель хочет всех нас угробить? Это зим!» В честь Молотова. Черный медведь сразу понял, откуда происходят отдельные части, начиная с приборной доски, Она наискоса взглянула на Хорна. «Знаете, что он сказал?» «Что эта приборная доска Кадиллака образца 1941 года». С одной стороны, ему было приятно, что она в точности знала, каким будет его ответ. С другой же, предсказуемость собственных реакций вовсе не радовала. Как бы ни взначай, он продолжал. Кузов от Бьюика. А зажигалки здесь не должно быть. Ее и не было. Катя засмеялась. Черный медведь назвал эту модель истинно народной. Конечно, неприменительно к России. Часы кадиллака работали, было двадцать минут седьмого, но стрелка спидометра стояла на нуле. Наверное, и черный медведь это заметил и вымученно улыбнулся в эту минуту, думая о своем положении. Повернувшись, Хорн обратил внимание, что за ними едет какая-то машина. Она была довольно далеко позади, а из снега ее фары едва просматривались». «Наверное, машина интуриста везет иностранцев в отель. Может быть, все русские водители помешаны на скорости?» Он вдруг вспомнил, что ему говорили перед отлетом о ленинградских номерных знаках. «Леп», «Лоб» или «Лек». «И потом четыре цифры», — сказал он, а когда Катя удивленно на него посмотрела, добавил, «Так узнают интуристовские машины». «Я не знала». На покрытой снегом равнине не было ни огонька. Только телефонные провода, облепленные снегом, блестели в свете фар, больше никаких признаков цивилизации. Вот так же они могли мчаться на тройке по азиатской степи, преследуемые голодным волком. Через некоторое время Хорн опять посмотрел в заднее окно. Машина по-прежнему ехала за ними и на том же расстоянии. «Он тоже их видел», — заметила Катя. «Вас это беспокоит?» «Нет». «А он беспокоился?» «Нет». «Но он был в несколько ином положении, верно?» «Теперь уже виднелся Ленинград. Катя сказала, что это район новостроек. Они проехали мимо высотных зданий, окна которых еще не были застеклены. Дома стояли как призрачные символы оставленного города». «Бульдозер под брезентом, краны. Катя, что случилось? У вас такой подавленный вид?» «Я хочу к нему», — она задумалась на мгновение. «Боюсь, что сегодня уже поздно, но завтра утром, как только вы...» «Я могу хотя бы увидеть дом, где он живет». Выпалив это, он почувствовал себя неловко. «Что за детская идея?» Но Катя колебалась недолго. Не отводя глаз от лица Хорна, она сказала, «Григорий Михайлович, пожалуйста, к институту». Они ехали по пригородам. Вдоль безлюдных улиц стояли высокие дома. В маленьком парке пробивались первые ласточки на деревьях. Напротив парка стоял кинотеатр. На афише русское название американского фильма. кто посеет ветер. Хорн вдруг вспомнил Чона. Он живет в квартире рядом со своей лабораторией. Говорит, там есть все, что ему нужно, а нужно ему так мало. Хорн кивнул. — У него, конечно, еще горит свет, — продолжала Катя. — Он любит работать по вечерам. — Да, вечером и ночью у нас лучше получается. Тихонько проговорил Хорн. «А вы знаете, чем именно он сейчас занимается?» Катя молча помотала головой. «Сейчас машина шла по Литейному проспекту». Хорн понял это, заметив известный букинистический магазин. Посреди широкой улицы лежали трамвайные рельсы. Отелей в этой части города, похоже, не было, по крайней мере, для иностранцев. Но Хорн особо не приглядывался. Показалась набережная Невы. Впереди них по Литейному мосту погромыхивал трамвай. От проводов сыпались голубые искры. Когда Григорий Михайлович обгонял трамвай, Хорн заглянул в заляпанные снегом окна. Пассажиров не было видно, только полная кондукторша в голубой униформе и водитель. Проехали мост. Здесь был раньше Большой Самсоновский проспект, — сказал Хорн по-русски. Вон там казармы литовского полка. Григорий Михайлович посмотрел на него в зеркальце. Казармы не помню. Какого, говорите, полка? Да его давно распустили. Когда они уже проехали несколько километров по проспекту Карла Маркса, Григорий Михайлович вдруг сбросил скорость и резко свернул направо. Катя на повороте уцепилась за спинку. Хорн протер окно, всматриваясь в ночь. «Это Муринский», — сказал водитель. Они свернули налево и проехали под железнодорожным мостом. А здесь Малая спасское. слева лесной парк. Сегодня я там видел траву, трудно поверить. Недалеко от перекрестка, где соединялось несколько улиц, он резко затормозил. Улицу переходили двое мужчин в высоких сапогах и телогрейках с лопатами в руках. Энергично сигнали, Григорий Михайлович отогнал их и на перекрестке свернул направо. — Сейчас мы на Большой Спаской, наверное, потому что она шире. А на какой улице институт?